Глава девятая. Мщение. При виде Дона Энрике комендант приготовился достойно встретить свой последний час. Узнав друг друга, ни тот, ни другой не произнесли больше ни слова. Дон Диего первым нарушил молчание. «Дон Энрике...» — начал он с непритворным спокойствием. «Я понимаю, что для меня нет надежды на спасение. Я в вашей власти. Вы вправе отомстить мне». Для себя я ни о чем не прошу, но если в вашем сердце сохранилась хоть искра благородства, исполните просьбу человека, который собирается покинуть этот мир, поразив меня, обратите ваш меч против моей семьи Доньи Марины и маленькой Леоноры, прежде чем они достанутся на потеху вашим людям. Обещайте мне это, и я спокойно умру, пусть они примут смерть, но не бесчестие. «Дон Диего де Альварес», — ответил дон Энрике, — «я вправе отнять у вас жизнь. Вы заслужили смерть от моей шпаги. Но я поступлю так, как мне подобает. Вы свободны. Идите за вашей супругой и дочерью. Я вам дам провожатых, они помогут вам вызволить жену и дочь из плена, по любовной или силы. Только не вздумайте благодарить меня за это. Я ненавижу вас всей душой. вступайте. И помните, я вам не ставлю никаких условий, кроме одного. Ровно через полгода, а именно 6 августа, в полночь, я вас жду против того дома, где вы нанесли мне такое тяжкое оскорбление. Сопровождаемый рыбаком и надежной охраной, Дон Диего поспешил на поиски Донья Марины. Между тем страшное зрелище разыгрывалось у подножия замка, где гарнизоном командовал губернатор. Хуану Дарьину вскоре удалось разыскать лестницы для осады. Кроме того, он пригнал и людей, чтобы приставить лестницы к крепостным стенам. То были взятые в плен монахи и монахини из города. Защитники замка с ужасом смотрели на вереницу монахов и монашек, которые тащили лестницы для осады. «Огонь!» — скомандовал губернатор. «Сжальтесь! Сжальтесь!» — кричали несчастные тащившие лестницы. «Жальтесь! Ради Бога не стреляйте, ведь нас силой заставили! Мы люди мирные, служители Бога, христовы невесты!» «Вперед, вперед!» — кричали пираты, подгоняя их. Осаждающие подошли уже почти вплотную к подножию замка. Монахи не рыдали, монахи молили о пощаде. «Огонь!» — твердым голосом повторил свой приказ губернатор. Испанские солдаты, поняв опасность, прицелились в наступавших. Потом отвернулись и дали залп. Вспышки огня опоясали крепость, дым окутал зубчатые стены, и множество жертв упало на землю. Залп оказался роковым для наступающих. Испуская жалобные вопли, раненые монахи и монахини корчились на земле от боли. Оставшиеся невредимыми попытались бежать, но разъяренные пираты силой заставили их продолжать начатое дело. Стрельба не прекращалась. Штурм велся по всем правилам. Лестницы были приставлены к стенам, и пираты с неслыханной отвагой стали карабкаться вверх. На крепостном дворе и внутри замка закипел рукопашный бой. Торжество было полным. Овладев городом, пираты занялись грабежом. Морган и Хуандарьен выбрали для своего ночлега большой дом. И еще не успел рассеяться пороховой дым — так они уже спокойно сидели за столом и ужинали. День клонился к вечеру, а осада началась на рассвете. Какой роковой поворот в судьбе этого несчастного города всего за 12 часов времени!